Классификация манипуляторов. Особый ажиотаж в социальных сетях вызвала моя классификация стиле убеждения. В книге аргументирую это. Несколько тысяч репостов. Поэтому для этой книги я систематизировал типы манипуляторов. Деление, конечно, очень условное, но в большинстве случаев оно поможет вам определить, с кем вы имеете дело. Возможно, читая описание каждого манипулятора, вы узнаете кого-то из своих близких или знакомых. Когда я проанализировал большинство сценарных линий и самых типичных манипуляторов, у меня получилась классификация из четырех основных стилей. Первый стиль – деспот. Доминирует, пытается всеми управлять. Настоящий диктатор в межличностных отношениях. Жестокий и недоброжелательный. Он все время демонстрирует силу, Ведь агрессия в отношениях его жизненная стратегия манипулирования. Любит контроль, унижает и провоцирует. Он делает все возможное, чтобы его окружение чувствовало себя жертвами. Это описание деспота. А такой стиль манипулирования я называю красным. Второй стиль – жертва. Искусный манипулятор, который постоянно демонстрирует, что он жертва обстоятельств. Игра на жалости – вот основная мишень воздействия. То его подставили, то так сложилось, то он не понял, то он забыл. Такой манипулятор постоянно косит под дурачка. Своеобразный вечный ребенок, требующий внимания, заботы и помощи. Он позиционирует себя как беспомощного, застенчивого и уступчивого человека. Смотрит со стороны и не вмешивается, не берет на себя ответственность, пассивен и молчалив. Настоящий мученик. Он все время демонстрирует свою уязвимость, инфантильность и слабость. Любит, когда за него делают его работу. Это описание жертвы, а такой стиль манипуляции я называю желтым. Третий стиль – обвинитель. Манипулятор, который строит свою сценарную стратегию на критиканстве и чувстве вины. Постоянно осуждает других. Любит пристыжать и сравнивать. Злопамятен. Коллекционер обитой претензии, скептически настроен по отношению ко всем и вся, позиционирует себя как всезнающего человека. Ведь нет ни одной темы, где бы он не был специалистом. Все его неудачи – вина окружения. В отличие от желтого стиля манипуляций, занимает активную и даже несколько агрессивную позицию. Это описание обвинителя, а такой стиль манипуляций я называю синим. Четвертый стиль – свой парень. Манипулятор, который умело втирается в доверие к любому человеку. Улыбчивый, позитивный, дружелюбный, угодливый. Прилипало, который со временем лишает своих визави внутренней и внешней свободы. С первого дня знакомство ведет себя так, как будто знаком с жертвой десятки лет и требования у него к партнеру соответствующие. Ведь его главная манипулятивная стратегия Игра на неудобстве отказать. Делая малое, взамен требует гораздо большего. При этом он, как Остап Бендер, постоянно обманывает, преувеличивает, пытается провести и надуть, легко вводит в заблуждение любого человека. Свой парень точно нигде не пропадет. Он пользуется добротой других людей, понимая, насколько иногда сложно сказать человеку «нет». Это было описание манипулятора «Свой парень», а такой стиль манипуляции у меня называется «зеленым». Конечно, манипуляторы всегда выглядят по-разному. Они, как хамелеоны, могут сочетать в себе разные манипулятивные амплуа. Они встречаются где угодно. Невозможно нарисовать один единственный образ профессионального манипулятора. Кто-то будет лживо улыбаться вам в лицо, кто-то агрессивно делать замечания. Кто-то распространять клевету за вашей спиной, а кто-то говорит нежные теплые слова. Манипулятором может оказаться кто угодно. И ни возраст, ни пол, ни образование, ни социальный статус, ни отношение к религии или политике никакого значения не имеют. Объединяет их одно. На таких людей нельзя опереться. Они отравляют нашу жизнь и пытаются нас сломать но ну к разным стилем манипуляторов мы еще будем обязательно возвращаться